Глава 50. Кэрол вёл их вниз по грубой лестнице к двум сараям у подножия холма, не переставая по дороге болтать. Банни, казалось, слушал его с огромным интересом, а Полс с Бриджит не хотели вмешиваться. Хорошо это или плохо, но теперь за дело решительно взялся Банни. Судя по тому, что удалось понять Полу, Кэрол жил здесь давно, около пяти лет. Ему разрешили покидать дом не дольше, чем на несколько часов. Время от времени его навещал сам Гэри Феллон. Кэрол упомянул какие-то странные особые визиты, смысла которых Пол не уловил. Мужчина утверждал, что Феллон угрожал что-то сделать с его любимой пожилой мамой, и что это единственная причина, по которой он согласился в этом участвовать. В чем именно заключалось это, Пол до сих пор не понимал. но обратил внимание, что человеку, который якобы беспокоится о судьбе бедной старой матушки, даже в голову не пришло просить защиты у Банни. Кэрол привел их в сарайчик, пристроенный к скале, и включил одинокую голую лампочку, свисавшую с потолка. Пол не знал, чего ожидать, но когда увидел пыльный завал из сломанной мебели и останков древних сельхозинструментов, испытал большое разочарование. Голос Банни превратился в низкий предупреждающий рык. «Надеюсь, мы не зря теряем время, Джонни!» Провожатый испуганно оглянулся. «Не зря, клянусь! Одну секунду!» Он двинулся по узкому проходу к задней части сарая, где прямо у скалы стоял огромный деревянный шкаф. Затем он широко распахнул его и отдернул висевшую в глубине занавеску, за которой обнаружилась большая и явно толстая металлическая дверь, встроенная в скалу. На стальной раме возле нее располагалась электронная клавиатура, а под маленьким оконцем, больше похожим на иллюминатор, выцветшей желтой краской было написано слово «Убежище». Пол по очереди посмотрел на Бриджит и бани, увидев два одинаково ошеломленных лица. Ни хрена себе!» — вырвалось у Бриджит. Кэрол нервно переминался с ноги на ногу. «Ну да». Видимо, старик, которому принадлежал этот участок в шестидесятых, был слегка не в себе. Он верил, что янки и русские собираются взорвать всю планету нафиг, поэтому оборудовал убежище в пещере под семейной фермой. Не знаю, как об этом узнал Феллон, но он выкупил ферму». Кэрол обвел взглядом лица гостей и вдруг встревожился. «Вы ведь знали об этом, да?» «Конечно узнали», — заверил его Банни. «Просто дверь впечатлила». Кэрол кивнул. «Это да». Конечно, он быстро набрал код на клавиатуре. Раздалось громкое шипение, за которым последовал щелчок. Затем толстая дверь автоматически распахнулась, явив длинную пещеру, спускающуюся вглубь скалы. Теперь, когда дверь оказалась полностью открыта, Пол увидел, что толщиной она была сантиметров 15. Тот фермер из шестидесятых, возможно, и был с большим приветом, но на качественное оборудование явно не скупился. Отступив в сторону, Кэрол вытянул руку. «После вас». Банни указал на туннель клюшкой Мэйбл. «О, нет, любезный, после тебя». «И еще Джонни», — Банни похлопал рукой по Херлу. «Никаких больше шуток, хорошо?» «Ладно, ладно», — ответил Кэрол, как капризный подросток, к которому велели идти в свою комнату. Он повернулся к туннелю, нажал какую-то кнопку на стене, и цепочка маленьких галогенных ламп развеяла оранжевым светом тьму, явив покрытые влажной слизью стены пещеры. Банни быстро наклонился вперед и ухватил Кэрола за хвост из волос. «Это еще зачем?» — раздраженно спросил Кэрол. «Не хочу тебя вновь потерять, Джонни, после того, как с таким трудом обрел». Кэрол пробормотал себе что-то под нос и медленно пошел по туннелю, ведя за собой Банни. Пол посмотрел на Бриджит. «Надеюсь, там нет лива и колдуньи?» «Даже если есть, я уже ничему не удивлюсь». Голос Кэррола эхом прокатился по туннелю. «Поторопитесь, а то...» С тихим скрипом толстая стальная дверь начала медленно двигаться. Войдя внутрь, Бриджит и Пол понаблюдали за тем, как дверь за ними замкнулась. «Она самозакрывающаяся», — пояснил Кэрол. «Функция безопасности. Ну, знаете...» если вдруг нападут зомби или типа того. Пол кивнул. Звучит вполне логично. Они стали спускаться в пещеру метров 10 длиной, сужавшуюся по мере продвижения. В самом низу пришлось пойти гуськом. Возле ламп свисал зеленый мох, отраженным светом блестели вкрапления кварца. Пещера уходила в скалу под углом примерно в 30 градусов, и Пол прикинул, что от фермы наверху их отделяет около 20 метров каменной толщи. Чем ниже они спускались, тем более странные доносились звуки. Они эхом отражались от стен и смешивались с их собственными шагами, так что поначалу было трудно понять, что это вообще такое. А потом, когда они подобрались поближе, Пол решил, что уши, должно быть, играют с ним злую шутку. Этого быть не могло, но звуки очень походили на шум телевизионного футбольного матча. Повернув за угол, они прошли через другую стальную дверь, на этот раз открытую, и оказались в еще одной пещере размером примерно 6 на 6 метров. Единственным источником света в ней служил большой экран телевизора, прикрепленного к дальней стене. И он действительно показывал яркие футбольные моменты. Пол не считал себя футбольным фанатом, но, насколько мог судить, демонстрировалось классическое манчестерское дерби. Он оглядел пещеру в мерцающем свете телевизора. В углу стояла кровать, рядом с ней таз и большое ведро. Вдоль стен тянулись полки с сотнями видеокассет, в просвете между которыми висел потрепанный, выцветший плакат. На плакате была изображена блондинка с внушительной грудью, выпеченный на всеобщее обозрение. Пол видел ее в одном из выпусков шоу «Я помню 80-е» и был почти уверен, что ее зовут Саманта Фокс. Перед мисс Фокс и ее привлекательными помощницами стоял тренажер для кросс-тренинга. В дальнем правом углу комнаты Пол разглядел еще одну стальную дверь в скале, только плотно закрытую. Резко пахло освежителем воздуха. Но даже ему не удавалось до конца заглушить запах сырости и совсем неприятное зловоние, которое исходило, как понял Пол, из ведра в углу. В центре комнаты, спинкой к ним и лицом к телевизору, Стоял старый вытертый диван. Впрочем, несмотря на непривлекательный вид и лишенный многих удобств обстановку, полудоводилось видеть квартиры и похуже. Протянув руку, Кэрол щелкнул выключателем на стене. Вспыхнула гирлянда галогенных ламп, похожих на те, что освещали входной туннель. Сидевший на диване мужчина с длинными растрепанными каштановыми волосами радостно махнул рукой, даже не оглянувшись. «Привет, привет, злой страшный Джон!» «Здорово, чувак», — ответил Кэрол. «У тебя гости!» Мужчина испустил вопль и взвился на месте. Вскочив на диване, он уставился на них с открытым ртом. Если он и выглядел потрясенным, когда увидел их, то это было ничто по сравнению с тем, как ошеломленно глядели на него они. Кем бы ни был этот бедолага, но он мог служить убедительной рекламой важности доступа к солнечному свету и стоматологии. Если мысленно убрать клочковатую длинную бороду и 30 лет физического износа, то Пол решил бы, что они смотрят на Фиахру Феллона. Он даже был почти уверен в том, что это он, но тот факт, что мужчина возбужденно подпрыгивал на диване, оставаясь в буквальном смысле голым, несколько мешал сосредоточиться. «Фиахра», — сказал Кэрол. «О чем мы договаривались? Надень штаны!» Мужчина подскочил к кровати и стал быстро натягивать штаны от спортивного костюма, время от времени хлопая в ладоши. «Да-да, конечно, Джонни! Джончик, Джонни бегут!» Пол заметил цепочку на запястье мужчины, другой конец которой был прочно прикреплен к стене. Он мог свободно ходить по комнате, но не дальше ее пределов. Фиахра перестал хлопать в ладоши и взволнованно посмотрел на Кэрола. «А они особые гости?» «Ага», — рассеянно ответил Кэрол, «если будешь хорошо себя вести». Фиахра принялся танцевать по кругу, не обращая внимания на удерживавшую его цепь и производя впечатление счастливейшего человека, которого когда-либо доводилось видеть Полу. Он то и дело поглядывал на гостей, после чего с безумным ликованием хихикал себе под нос и возбужденно хлопал в ладоши. «Спасибо, Гэри», «Старший брат Гэри, лучший друг Гэри!» Затем Фиахра остановился, и с лица его впервые исчезла улыбка. «А где Гэри?» «Все в порядке», — ответила Бриджит тихим голосом. «Его здесь нет». Они все отпрянули назад, когда раздался вдруг пронзительный визг, словно мучительный крик раненого животного. Фиахра юркнул в уголок позади тренажера и весь съежился. Не, нет! Нельзя принимать гостей, когда нет Гэри!» «Это очень плохо! Очень плохо! Очень плохо! Плохо! Плохо!» Кэрол сердито взглянул на потрясенную Бриджит. Затем медленно пошел к Фиахре, разговаривая с ним мягким, успокаивающим голосом. «Все нормально, Фиахра, он едет. Гэри уже в пути. Все в порядке. Он не будет на тебя злиться». «Нет, Гэри, нет гостей». «Я знаю, знаю». Кэрол придвинулся к нему ближе не переставая говорить успокаивающим тоном. Бедняга еще крепче прижался к тренажеру. Банни, Бриджит и Пол по-прежнему топтались у дверей. «Что это за грёбаная блядь чертовщина? Зачем Феллону удержать в плену собственного брата?» Они посмотрели друг на друга. «Понятия не имею», — ответила Бриджит. «Вот бедняга. Он, кажется, совсем сошел с ума». Пол поймал себя на том, что не может смотреть на фиахру. Может, они поссорились или типа того? — На 30 гребаных лет? — спросил Банни. — Господи, Поля, я думал, только ты настолько злопамятен. «Блин — Блин! — воскликнула Бриджит. «Кэрол — Кэрол! Пол поднял голову, но заметил лишь захлопнувшуюся стальную дверь в дальнем конце комнаты. Подбежав к ней, Пол подергал за ручку, но дверь оказалась заперта. Банни отодвинул Пола в сторону и толкнул дверь плечом. Безрезультатно. Тогда он заглянул в круглый иллюминатор. «Ну-ка, Джонни, кончай валять, дурака!» Внутри зажглась лампочка, осветив через иллюминатор лицо Банни. «Здесь что-то вроде кладовки», — пояснил Банни, а затем вновь повысил голос. «Тебе не выбраться оттуда, Джонни! Не будь идиотом!» Банни стукнул несколько раз кулаком по стали. Но дверь была такой толстой, что не получилось даже нормального звука. «Немедленно вылезай оттуда! Или, клянусь богом, я вырву тебе яйца через твою грёбаную глотку!» «Господи, Банни!» — сказала Бриджит. «Насилие ваш ответ на все? Да он, наверное, даже не слышит через эту дверь». «И то верно!» Банни стал переводить сложную серию затейливых угроз на язык пантомимы. Но единственным результатом стало то, что Фиахра вновь завыл. «Гэри разозлится! Гэри разозлится! Гэри разозлится!» Пол пошел к нему, вытянув руки в примирительном жесте. «Все в порядке, не переживай, мы просто играем в игру». «В которой Кэрол только что выиграл!» — выкрикнул Банни. «Бляха-муха!» Пол повернулся к спутникам. Бриджит мрачно указала на иллюминатор двери кладовой. Он только что открыл люк и полез вверх по лестнице. «Блин!» «Блин!» «Двойной блин с сиропом из говна!» Фиахра медленно выполз из-за тренажера. Затем бросился к дивану, схватил пульт от телевизора и отбежал обратно в угол. Пол, Бриджит и Бани проводили его недоуменными взглядами. Фиахра широко улыбнулся ртом, в котором осталось не больше десятка зубов. «Чур я выбираю, что будем смотреть?»